Глава 44. Девять лет назад брат сказал мне, что если я не помогу решить вопрос с прокурором, его посадят. Тогда ценой была моя невинность и ночь наедине с незнакомым мужчиной. Сейчас все повторяется. Правда, с двумя изменениями. Вместо брата, с которым, кроме родства, больше ничего не связывает, я спасаю дорогого мужчину. А цена бесплатно может оказаться намного выше, чем в прошлом. Бесплатно – это бесплатит. Вспоминаются слова соседки по подъезду. Татьяна. «Не нужно мне ничего бесплатно, или в дар, или за деньги», постоянно повторяла она, когда всякие жулики пытались всучить пробник волшебного чистящего средства или билет на презентацию кухонной техники. От благотворительности Исаева так и веет новыми неприятностями, но выбора у меня нет. Полночи мысленно взвешиваю все за и против, кручусь в кровати, придумывая, как избавиться от Николая. А утром начинаю действовать. Чтобы запутать дежурных охранников, я вызываю такси на соседнюю улицу. Потом прошу Алису отвлечь Николая. Для этого приходится обмануть. Говорю ей, что хочу встретиться с родителями и боюсь испугать их охраны. Версия так себе. Я бы, скорее всего, не купилась. Но, прибитая новостями и большими дозами успокоительных, Алиса не задает ни одного вопроса. Она послушно зовет Николая в свою комнату и начинает расспрашивать об адвокате. О шансах Клима и о чем-то еще. Последние я уже не слышу. Вру охраннику у ворот, что договорилась встретиться с Николаем на улице и со всех ног бегу к машине такси. Наверное, это один из самых отчаянных поступков в моей жизни. Он гораздо безумнее, чем недавняя выходка в больнице. Однако уже скоро становится ясно, что настоящее безумие впереди. Помощница Исаева не солгала, сказав, что у ее руководителя есть хорошие новости. Николай Владимирович, который встречает меня в небольшом ресторанчике на берегу Финского залива, тоже не скрывает своего успеха. Не представляю, как, но он действительно нашел нужных людей, согласовал львиную долю вопросов и сейчас ждет лишь моего согласия. Вы уверены, что получится? Уточняю, когда Исаев заканчивает излагать план. На первый взгляд все выходит красиво и законно. Никаких нарушений или даже превышений полномочий. Вместо утраченного медицинского заключения в деле появится другое с необходимой датой и правильными формулировками. К нему не нужны будут никакие протоколы или допросы свидетелей. А вместо истории о том, как Клим покалечил охранников Пекарского, всплывет информация о небольшом корпоративном ордопое. Не все бойцы горят желанием получить срок за похищение. Они с удовольствием возьмут на себя вину Хованского. Признаются, что пошли против собственного босса и попытались освободить заложницу. «Вы говорили, что трое из пяти. Этого хватит?» с А если те двое начнут спорить, или их версия окажется правдоподобнее? У двоих оставшихся сотрясению. Попробуют вякать, уедут на психиатрическое освидетельствование. Вернутся после него шелковыми. От этих слов я вздрагиваю. На статье Пекарского это не скажется? Перевожу разговор в другое русло. Нет. И никак не смягчит? На самом деле уже плевать, что станет с моим насильником. Если бы свобода Клима стоила невиновности этого урода, я бы согласилась и на это. Что угодно, лишь бы Клим оказался на воле. И поскорее. Ваш взорвавшийся акционер получит свое пополнение. Моя цель исключительно Хованский. С него снимут все обвинения. Дело об убийстве навсегда вернется в архив. А по свежему эпизоду максимум, что могут вменить, это штраф. Даже не арест не верится. Возможно, еще придется компенсировать испорченное имущество. Но, думаю, Пекарский не будет подавать встречный иск. В его ситуации любые требования могут лишь увеличить срок заключения. Судьи благосклонны к раскаявшимся, а не к охреневшим. И за это облизываю пересохшие от волнения губы. Вы не потребуете никакой оплаты? Я человек старой закалки. Мне не нравится брать плату с женщин. На мой взгляд, это не по-мужски. Исаев улыбается. Уголки его рта подняты, в позе полная открытость. Лишь холодный взгляд подсказывает, что ратуши фальшивые. «Тогда спасибо. Я поднимаюсь». Тот же внутренний голос, который вчера шептал, что терять нечего, теперь кричит. «Беги быстрее и не оглядывайся». «За освобождение вашего мужчину я попрошу об услуге», — вдруг останавливает Исаев. «Услуги?» — от меня позвоночник окатывает холодной волной. «Да, сущая мелочь. Ничего особенного. Вы это все уже делали. Не раз и не два».